Глава седьмая. В четверг Алина взяла внеплановый выходной. Впрочем, проснулась она даже раньше обычного, и на этот раз, когда прозвучал телефонный звонок, уже успела собраться, одеться, накраситься, и была бодрой, как мотивационная речевка. — Я внизу, — сообщил Чекан. Голос звучал не слишком приветливо. — Да, уже спускаюсь, — сказала Алина, натянула сапоги, накинула пальто и вышла из квартиры. Утро было задумчивым и туманным. Влажная изморозь блестела на кирпичной стене, машинах и голых деревьях. Под ногами на темном асфальте легко хрустнула тонкая ледяная корка. На этот раз Чекан из машины не вышел. Только глянул на Алину сквозь лобовое стекло и перегнулся через сиденье, открывая дверь. Когда она уселась рядом и завозилась, пристраивая сумочку на коленях и натягивая ремень безопасности, он молча тронулся с места, даже не посмотрев в ее сторону. Привет, сказала Алина, с некоторым удивлением глядя на сумрачный каменный профиль. У тебя все в порядке? Чкан кивнул. Абсолютно. Помолчал и добавил. Могла бы просто сказать, что тебе не нравятся розы. Машина медленно проехала мимо помойки. Алина взглянула в окно и черт про себя. Проклятые цветы растерзанным ворохом так и лежали поверх мусорного бака. Бутоны скукожились, обвисли и потемнели. Олене показалось, что они злорадно взирают на нее из-под слоя белесого иния. Месть живых мертвецов. — Ну, прости, — сказала она, и, подумав осторожно, коснулась руки чекана пальцами в перчатке. — Я не виновата, что твои розы быстро завяли. — За два дня, — бесстрастно поинтересовался чекан, — они на помойке лежат минимум со вторника, а подарил я их в субботу. Извини, что не сфотографировалась с ними и не поставила фото себе на страницу в социальной сети. Чуть не вырвалась у Алины, но вместо этого она попыталась отшутиться. — Хочешь, я проведу экспертизу и докажу, что в мусор они попали уже мертвыми? Чекан криво усмехнулся, но на Алину так и не посмотрел. — Ладно, пройдет. Алина помолчала минуту-другую, и, конечно, он заговорил первым. — Ты чего не на работе сегодня? — Взяла выходной, чтобы с тобой пообщаться. — О ведьмах. «У тебя как со временем?» — Чекан взглянул на часы. «Через два часа встреча в центре. Давай где-нибудь кофе выпьем, не против?» Алина была не против. Они остановились у сетевой кофейни, из тех, где ранним утром находят себе прибежище прогулявшую всю ночь пьяницы. Грязно-бежевые стены, липкие столики, клеенчатые диваны и яркие глянцевые меню толщиной с иллюстрированную Библию. Алина заказала капучино». Чекан взял простой черный кофе, очень маленький и очень крепкий. Кофе пах водой из-под крана и горелыми зернами. «Я думала, ты можешь рассказать, как продвигается расследование», — начала Алина. «Просто захотелось поучаствовать, помочь чем-то». «Ты и так участвуешь», — заметил Чекан, как эксперт. Алина прикусила губу. «Слушай, мне трудно объяснить. Это дело меня почему-то зацепило очень сильно». Может быть, потому что редко приходится сталкиваться с чем-то настолько необычным. Сотни трупов спьяных пьяных поножовщин, аварий, пожаров, самоубийств, семейных драк. Застарелая расчлененка какая-нибудь. Сейчас уже подснежники начались. А здесь нечто совсем другое. Возьмешь меня в стажеры? Она посмотрела на чека на поверх чашки и улыбнулась. Он ответил на ее взгляд без улыбки и произнес. Так что редко... Приходилось сталкиваться с необычным. Девять трупов осенью вряд ли можно считать заурядным случаем. Кстати, то дело так и висит, не на мне, слава богу. Но вспоминают его почти на каждом совещании. А следователи из ГСУ и наши ребята при этом вспоминают тебя. Тихим, так сказать, не злым словом. Это же благодаря тебе тогда несчастные случаи переквалифицировали в убийство. Алина пожалела, что выбросила розы. — Ну, считай, что я соскучилась по-необычному. Жить не могу без этого. Хлебом не корми, дай только серийные убийства проследовать. Алина вздохнула. — Семен, это просто просьба. Не хочешь мне рассказывать? — Но я была бы тебе очень признательна, правда? — Я это запомню, — ответил Чекан и все-таки улыбнулся. — Только рассказывать пока особо нечего. После гибели старой гадалки в первую очередь была отработана версия причастности одного из клиентов. Это являлось самым очевидным предположением, исходя из рода занятий покойной, способа убийства и пресловутой надписи «Ведьма». Неизвестный злодей облегчил опознание тела, устроив пожар в приемной несчастной ведунье, чем помог установить ее личность, но одновременно сильно затруднил определение круга подозреваемых. Все записи о приеме посетителей или сгорели, или были похищены самим поджигателем. Пришлось заниматься проверкой входящих звонков, огромный массив информации, где за каждым номером были люди, жизни, истории, зарегистрированные на родственников или фирмы, сим-карты, пустышки, не ведущие никуда, имена, которых не было в базах данных и все прочее в том же духе. Отдельно были изучены сайты и группы в социальной сети, принадлежащие экстремистским религиозным организациям, тоже ничего. Никто не планировал во всеуслышание уничтожения практикующих ведьм, не намекал о совершенном подвиге. После того, как выяснились некоторые интересные факты биографии погибшей в РЖИ, а именно имевшие место два тюремных срока за воровство и мошенничество, последние из них 23 года назад, стали отрабатывать версию о связи убийства с криминальным прошлым, тоже безрезультатно. Ничего не дали и самые первые, и, как правило, наиболее эффективные оперативные мероприятия – поиск свидетелей, просмотр видео с камер наблюдения, разработка владельца дома, ставшего местом кровавых событий. Свидетели не нашлись. Камеры на улицах и трассах работали через одну и не сохраняли архивы записей. А допрос хозяина пустующей дачи принес только один результат – возбуждение уголовного дела в отношении него самого – по факту нахождения на территории домовладения островов краденных автомобилей. За месяц, прошедший с убийства госпожи Стефании в меру Степаниды Ильиничной Кочерги, энтузиазм сыщиков стал предсказуемо ослабевать. И появились тайные надежды на то, что этот случай останется единичным. Смерть злополучной портнихи на прошлой неделе надежда эти разрушила. Серия убийств с особой жестокостью. Это не просто очень серьезное преступление. Это состязание в скорости с неизвестным преступником, которого необходимо найти до того, как он нанесет очередной удар. И ставки в такой гонке не только человеческие жизни, но еще должности и звездочки на погонах. Работа на месте преступления снова толком ничего не дала. Ни следов, ни зацепок для криминалистов, ни свидетелей. В пустующем дачном поселке нашлась только почти выжившая из ума старуха, зимующая в своем доме вместе с козами, собакой и кошкой, да не молодой переводчик, сотрудник футбольного клуба, холостяк, предпочитающий свежий воздух и тишину на зойливому гудению душного города. Он был задержан, проверен на причастность и отпущен вечером того же дня. Перспективным казался тот факт, что жертва пропала после прибытия в город на поезде из Москвы. Записи с камер видеонаблюдения на вокзале, показания попутчиков, проводников, таксистов были изучены тщательнейшим образом. Результат – уверенность в том, что по платформе потерпевшая шла в одиночестве, и туманные воспоминания одного из водителей такси о том, как она прошла мимо и села, выжидавший ее автомобиль на боковой улице. Кажется, машина была большой, возможно, серого цвета. Значит, убийца знал жертву и ждал ее у вокзала. Проверка телефонных звонков привела к еще одному выводу. Преступник использует номера, зарегистрированные на вымышленных лиц. Причем к вымыслу относятся творчески. Согласно реестру абонентов одного из сотовых операторов, последним на телефонный номер убитой Оксаны Титовой звонил Константин Николаевич Батюшков. — По крайней мере, можно сказать, что убийца не молод, — заметила Алина, — и с высшим образованием. — Да, и со специфическим чувством юмора, — ответил Чекан. — Про образование мы тоже сразу подумали. Преподаватель или студент-филолог. Ну и проверили для порядка. Среди знакомых убитой ни студентов, ни преподавателей не обнаружилось. — А как ты думаешь, кто он? — поинтересовалась Алина. Чекан на секунду задумался. — Точно не студент. — Слишком организованный для молодого человека. Привык тщательно планировать каждый шаг. Скорее всего, его работа связана с деятельностью, где необходима методичность. А работа у него есть. Нужно же на что-то покупать бензин и содержать автомобиль. При всей продуманности действий смелый до да безрассудства и склонный к риску, хотя и оправданному. «Может быть, он уже убивал раньше», — ответила Алина. Не так, как в двух известных случаях, но все равно убивал. По статистике, при задержании серийных убийц обычно выясняется, что трупов за ними гораздо больше, чем считало следствие. Об этом мы узнаем только, когда поймаем его. Или найдем еще одно тело с более раннего эпизода. Чекан допил кофе, откинулся на спинку стула и, прищурившись, посмотрел на Алину. «Есть еще предположения, коллега?» Алина кивнула. «Есть». — Я бы постаралась установить, как он ищет жертв. Ведь не просто на улице их выбирает, верно? Должна быть какая-то связь между первой и второй убитыми. — Гениально! — Чикан улыбнулся. — Не издевайся. — Я совершенно серьезно, потому что ты права. По биллингу звонков установлено, что портниха, начиная с декабря, звонила старой гадалке регулярно один-два раза в месяц. Скорее всего, была одной из ее клиенток. — А это значит? — Это значит? — подхватила Алина что он может выбирать жертв из списка, которые украл из приемной колдуньи. Черт, там же их много, наверное. Именно так. Теперь среди тех, кто ей звонил, ищут непредполагаемого убийцу, а пытаются угадать, кто может стать следующей жертвой. Вариантов примерно сотни четыре или больше. То есть все клиентки женского пола. И к каждой из них охрану не приставишь. Зато выставили патрули. Они теперь в каждом дачном поселке в радиусе ста километров от города, в некоторых даже по две машины. Будем надеяться, что Пепсы не проворонит злодея, если он снова станет подыскивать место. Чекан махнул рукой, подзывая хмурого официанта, и попросил счет. «Кстати, чуть не забыл из нового», — добавил он. «Буквально вчера мы получили свидетельские показания с описанием внешности». Алина чуть не подпрыгнула на стуле. «Ничего себе! Где вы видели? Кто?» — Это же очень серьезно, все облегчает, правда? — Да, очень облегчает, — как-то безрадостно ответил Чекан. Звонила мать убитой, Титовой. Немного пришла в себя и вспомнила, как в день исчезновения дочери к ней домой наведался странный гость. Представился клиентом и передал конверт с деньгами. 170 тысяч, между прочим. Мы проверили, позвонили в Москву настоящему заказчику, которому погибшая ездила. — Ровно такую сумму ей выдали в качестве предоплаты. То есть наш убийца еще и идейный. Как ты говорила, пытается нам что-то сказать. Значит, мать Титова его описала. А как же в подробностях. Средних лет, среднего роста, нормального сложения, в шляпе, очках и красном шарфе. Отличные приметы, да? Чекан расплатился и подал Алине пальто. — Ты куда сейчас? — спросила она. «Напряжку в психиатрическую больницу. У меня встреча с главврачом. Отрабатываем версию, что убийца мог состоять на учете в психоневрологическом диспансере или лежать когда-то в стационаре с соответствующим диагнозом». «Думаешь, он сумасшедший?» Чекан посмотрел на Алину. «Нет, конечно. Просто немного чудаковатый малый, который сжигает женщин и ставит рядом табличку ведьмы. Поедешь со мной?» Алина кивнула. Они вышли на улицу и сели в машину. Семен вывернул на проезжую часть, посигналил неуклюже вильнувшие маршрутки и влился в унылый автомобильный поток. «Я и сам не очень верю, что он когда-то лечился. Слишком дисциплинированный для психа, но проверить все равно надо», — продолжил разговор Чекан. «В сковорешнике я уже был вчера. Макс наведается в Бехтеревку. А потом мы встречаемся, над помочь ему с одним делом». К сожалению или к счастью, но на нашем инквизиторе свет клином не сошелся. Уже и прозвище дали. А как же, заслужил, сукин сын. Чем ближе к центру города, тем больше становилось машин, людей, светофоров. Сверху стал накрапывать дождь, мелкий и вялый, как будто по необходимости выполнявший постылую службу. Мимо их машины через автомобильный затор медленно пробирался затянутый в черный мотоциклист на красно-черном байке едва не задев рулем зеркало. Алина проводила его взглядом. «Рановат сезон открыл», — заметила она. Холодно же еще». «И лед был с утра», — отозвался Чекан. «Самоубийца какой-то». Байка грызнулся утробным рычанием и резко рванулся вперед. Алина проводила его взглядом, помолчала немного, а потом сказала. «Семен, можно еще одну просьбу?» «Говори». «Мне нужно одну квартиру проверить». «В смысле?» «Ну...» — Алина замялась. — В идеале было бы вскрыть и посмотреть, что там. Чекан удивленно воззрился на нее. — Ничего себе просьба! — он покачал головой. — А что с квартирой? — Пустая. — То есть я уверен, что она пустая в центре города. — Просто хочу уточнить кое-что. — Что кое-что? Кое — Алина вздохнула. — Ну, одну версию. Ты прости, я пока не могу рассказать, но потом обязательно... — Чекан покачал головой. — Вскрыть точно не получится. На каком основании? — Наверняка кто-то живет. Это вообще редкость, чтобы квартира пустовала, тем более в центре. Я могу, конечно, попросить местного участкового, чтобы проверил, а там посмотрим. В общем, если бы это просила не ты... Спасибо огромное, перебила Алина. Я сейчас адрес тебе напишу. Дома по сторонам узкой улицы становились ниже, грязнее, теснее. Сбивались в слипшиеся ряды, как бродяги, с под промозглыми морскими ветрами. Вдалеке замаячили портовые краны. Это было самое сердце Коломны, район кривых переулков и извилистых загаженных речек, прорезающих тут и там болотистые берега, которые с трудом удерживали на себе тяжкий груз каменных зданий и памяти прошлых эпох. Здесь всегда висел тусклый туман, заметный то больше, то меньше, и пахло несвежей водой, старой сырой штукатуркой и плесенью, а иногда, когда ветер задувал сюда воздух с залива, солью и гниющими водорослями. Реки и каналы тянулись к фонтанке, иные межкаменных набережных, иные по подземным аркадам и трубам, иные и вовсе сквозь илистую почву глубоко под землей. И если Коломну с прошлого века называли «чревом Петербурга», то устье фонтанки было прямой кишкой, извергающей с точной воды в серо маркизовую лужу. Чекан проехал по набережной реки Пряжки до места, где та впадала в мойку, и повернул. Слева потянулся высокий каменный забор с решеткой наверху. Впереди был тупик, серое здание верфи. Они проехали еще немного и припарковались рядом с двумя невысокими будками проходной. За железными воротами и оградой виднелось желтое старое здание в четыре этажа с решетками почти на всех окнах. Напротив ворот за небольшим асфальтированным двориком располагался неприветливый вход под треугольным стальным козырьком. — Ты знаешь, что здесь раньше было? — спросила Алина. — Нет, — ответил Чекан. — Наверное, дворец чей-то или тюрьма. Алина улыбнулась. С XVIII века острог для каторжников, а с середины XIX — больница для душевнобольных. В то время сюда помещали в том числе за оставление детей, проституцию, развратную жизнь, неповиновение родителям и дерзкое обращение с мужем. Это для женщин. А для мужчин за неуплату налогов и упорное пьянство. — На таких основаниях сегодня здесь оказался бы весь город, — прокомментировал Чекан. — Откуда ты все это знаешь? — Запомнил, курса истории медицины. — Сегодня у тебя будет экскурсия для закрепления материала по теме. Нас ждет отчинаш. — Как-то я не готова к такой встрече. Не рановато ли? — Отченаш это фамилия главного врача. С человеком, возглавляющим психиатрическую клинику, встретиться никогда не рано. Да и не поздно. Арсений Веленович отчинаш оказался представительным мужчиной в летах, с седой ухоженной бородой, в очках без оправы, приветливым и очень спокойным, каким, видимо, и должен быть человек, всю жизнь посвятивший общению с людьми, спокойствия, лишенными. Он внимательно послушал Чекана, покивал, и развел руками, сложенными на крышке большого пустого стола. — Увы, не уверен, что смогу помочь. Вероятно, вам нужен больной с шизотипическим расстройством, а такие к нам попадают довольно редко, если только не начинают <связать> чудить. — Наш точно чудит, доктор, еще как, — вставил чекан. С ваших слов я понял, что основные когнитивные функции у него не нарушены, а симптоматика в виде сверхценного бреда, к примеру, может быть и вовсе незаметна для окружающих. Понимаете, у нас, как правило, лежат и наблюдаются люди с более ярко выраженными проявлениями болезненных состояний, чаще всего с алкогольными психозами, с разными формами деменции, с острыми бредовыми состояниями, «Перед вашим визитом я посмотрел истории болезни, но ну, вот такого случая, который бы подходил к вашему описанию...» Он снова развел руками. «Может быть, были пациенты с паранояльным синдромом, ассоциированным с религиозно-архаическим фактором?» — спросил Алина. наш прищурился. «Коллега медик? В какой-то степени патологоанатом?» «Ясно». — кивнул Арсений Веленович с седой шевелюрой. — Увы, и такого не припомню. Разве что есть один пациент любопытный. Находится у нас в стационаре, причем довольно давно и под усиленным наблюдением. Поступил где-то год назад с острым алкогольным психозом. Обычно мы справляемся с подобными случаями довольно успешно, но у него развился анеироидный синдром со всеми вытекающими. Чекан посмотрел на Алину. — А какое содержание бреда? — спросила она. — Ведьмы. — просто ответил отче наш. Повисла пауза. Откуда-то из-за двери кабинета раздался свист закипающего чайника, достиг самой высокой, захлебывающейся ноты и затих. За окном под порывом ветра качнулись голые ветви. Чекан откашлялся и произнес. — Можете пояснить? — На самом деле ничего особенного, — пожал плечами главврач. «Истинные зрительные галлюцинации устрашающего характера, бред преследования, сумеречные состояния с аффектами страха ведьмы», напомнил Чекан. «А, да, он утверждает, что старшая медсестра специализированного отделения, где он находится, ведьма, и насылает на него порчу. Случай довольно частый. Обычно переживание персонифицируется. Позволите на него взглянуть? Почему бы и нет?» Отчинаш взглянул на часы. Как раз скоро время обхода. В гулких сводчатых коридорах пахло старыми тапками, лекарствами и больничной едой. Судя по тошнотворным миазмам, на кухне тушили морковь. Стены были до половины выкрашены той особой зеленой краской, которой красят стены всех казенных учреждений, будь то больница, тюрьма или школа в рабочем районе. Верхнюю часть стены потолок покрывала грубая белая штукатурка. Следом за врачом Алина и Чекан миновали несколько коридоров и лестниц и остановились рядом с белой деревянной двустворчатой дверью. За дверью было тихо. Рядом у стены стоял металлический медицинский столик на колесах и тумбочка с журналом для записей, на обложке которого значилась «Тетрадь назначений при бессоннице и возбуждении». Арсений Веленович повернулся и негромко сказал «Постарайтесь не беспокоить больного». Обычно реактивная стадия наступает у него в ночное время, но лучше не провоцировать. За дверью оказалась довольно большая палата со светлыми стенами и высоким окном с видом на серое небо. Три койки из четырех были заняты. На двух справа, неподвижно лежали, вытянувшись под одеялами в одинаковых позах, немолодые мужчины с закрытыми глазами. Казалось, что они спали. Возраст человека на кровати у левой стены определить было трудно. Он напомнил олене внезапно состарившихся детей из мультфильма о потерянном времени, как будто старость пришла слишком рано и ждет теперь своего срока, терпеливо соседствуя с угасающей молодостью. Пеги и волосы мужчины растрепались по желтоватой подушке, длинные ноги с большими костлявыми ступнями торчали из-под короткого тонкого одеяла в застиранном пододеяльнике. Пальцы на тощих руках сжимались и разжимались. Тело было худым, как у мумии, обряженной в полосатую пижаму. Алина обратила внимание на широкие ремни, привязанные к раме железной кровати, из-под которой торчало помятое судно и пара безразмерных шлепанцев. Заросшее белесое щетиной худое лицо пациента было облеплено кусками ваты и бинтов, прихваченных пластырями. Светло-голубые глаза беспокойно метались, а потом уставились на вошедших с тревогой и любопытством. «Отдельных палат на бюджетном отделении у нас нет», — в полголоса пояснил отчинаш. «Поэтому тяжелые и больные лежат вместе. Мы стараемся сделать так, чтобы они не беспокоили друг друга. Остальные пациенты здесь в кататоническом ступоре. На внешние раздражители почти не реагируют, и к приступам Николая привыкли». Ну, пойдемте знакомиться. Он подошел к койке у левой стены, присел на стоящий рядом табурет и сказал. — Добрый день, Николай. Как наши дела сегодня? Голос у главврача был глубокий и тихий, как безмятежный утренний сон. — Здравствуйте, Арсений Велинович, — ответил пациент глухо. — А кто это с вами? — Это мои друзья, — также тихо промолвил врач. — Они тоже врачи. Пришли мне немного помочь. — Арина подошла ближе и заметила, что все лицо и руки больного покрыты следами глубоких царапин, замазанных выцветшим йодом, а тонкие потрескавшиеся губы искусаны в кровь. Николай беспокойно заерзал на койке. Звякнули пряжки ремней. «Врачи — Врачи? — спросил он. — Вообще-то я из полиции, — сообщил Чекан. Отчинаш сердито зыркнул в его сторону, а больной на кровати уставился на Семена и затрясся так, что загремело железо. Потом он широко разинул рот с большими желтыми зубами, и Алина поняла, что пациент трещится от смеха. «Полиция! Полиция!» Больной задергал руками, пальцы забегали, как испуганные пауки. «Полиция! Наконец-то! Доктор, спасибо!» Чекан вопросительно посмотрел на врача. Тот кивнул в сторону больного. «Разговаривайте уж теперь, делать нечего». Смех прервался так же внезапно, как и начался. «Арестуйте ее!» Требовательно и твердо сказал Николай, глядя Чекану в глаза. «Немедленно арестуйте!» «Кого?» Осторожно поинтересовался Чекан. «Медсестру!» Арсений Веленович вздохнул и отвернулся к окну. «Она ведьма!» — быстро заговорил больной. — Самое настоящее мучает меня, хочет жить со света, сводит с ума, пугает, зовет их, постоянно зовет. Они приходят и мучают, каждую ночь, не дают спать, не дают жить, все из-за нее. Приходят каждую ночь, ведьма, понимаете, очень сильно пугает, я не могу. Он осекся и замолчал. Глаза застыли, как осколки стеклянных бутылок, и уставились куда-то за плечо Чекану. Секунды лицо больного оставалось неподвижным, а потом вдруг исказилась гримасой такого ужаса, что Алина почувствовала, как у нее заледенели руки и волосы будто стянуло тугим обручем. Каждая мимическая мышца несчастного превратилась в беззвучный вопль страха. Челюсть отвисла, глаза вытянулись вниз, не сводя взгляда с чего-то появившегося у Алины за спиной. Она резко обернулась. У двери в палату стояла невысокая молодая женщина в белом халате и смотрела на них. У нее были гладко расчесанные на прямой пробор черные волосы, забранные на затылке в пучок, темные, почти черные глаза под густыми бровями и серьезное лицо с острым носом и тонкими губами. Некрасивое, но странно привлекательное. В руке женщина держала железный эмалированный лоток со шприцами. — Здравствуйте, — негромко сказала она, посмотрела на сидящих рядом с койкой гостей и взглянула на глав врача. — Арсений Веленович, мне позже зайти? Да нет, Карина Максимовна, заходите, все в порядке. Подчинаш сделал рукой широкий, приглашающий жест. Вы нам не помешаете. Медсестра кивнула и прошла к больным в правой части палаты. Пациент на койке издал звук, похожий на глухое шипение. Алина посмотрела в его сторону. Бледно-голубые глаза Николая слезились и глядели умоляюще. Не говорите! прошелести лон искусанными губами. Не говорите ей! В наступившей тишине отчетливо слышались тихие шаги медсестры и позвякивание шприцев в лотке. Она сделала уколы двум неподвижным пациентам и направилась к Николаю. Тот вытянулся на койке, зажмурился и замер. Алина увидела, что он снова трясется, на этот раз мелкой заячьей дрожью. Карина спокойно подошла к его койке, не глядя больному в лицо, обработала испещренные крошечными кровоподтеками вену на левой руке и взяла шприц. Из плотных сжатых губ Николая вырвался тихий сдавленный писк. — Ну, спокойно, спокойно, голубчик. Отчинаш, успокаивающе, тронул его за руку и встал с табурета. — Все хорошо, я рядом, все хорошо. Алина внимательно смотрела, как медсестра Карина села, Выверенным профессиональным движением ввела иглу, впрыснула препарат, потом убрала шприц и прижала к ранке кусочек ваты со спиртом. Перед тем, как подняться, она быстро взглянула Алине в глаза, отвернулась и пошла к выходу. — Всего доброго! Ей никто не ответил. Пациент на кровати лежал с закрытыми глазами и глубоко, шумно дышал. — Пойдемте, — негромко сказал главврач. Сейчас лекарство подействует. Для первого знакомства вполне достаточно. Они вышли в коридор. Ну, вот, развел руками отчинаш. Вы все сами и увидели. Вы, простите, я, наверное, зря про полицию, сказал, виновато произнес чекан. Он был бледен и выглядел немного растерянным. Алина понимала, почему. Арсений Веленович махнул рукой. Да ладно, чего там? Кто же мог знать? — Насколько я понимаю, он на нейролептиках? — спросила Алина. — Да, разумеется, сейчас нам хлор протексения. Мы пробовали разные сочетания медикаментов, но результат, как видите, неутешительный. Жаль, молодой еще человек 30 лет всего. До поступления сюда работал автослесарем, вот такая беда. — А его раны нанес сам себе, — ответил главврач. — Не очень характерно для анейроида, — заметила Алина. Зато типично для делирия, отозвался отчинаш. Он помолчал и добавил. Послушайте, если вас смутила реакция больного на старшую медсестру, то уверяю, для этого нет никаких иных оснований, кроме психического заболевания. Карина Максимовна, грамотный, внимательный сотрудник и прекрасная молодая женщина, тихая и скромная. У нас уже два года. Работаем медсестрами. И в обычной больнице не сахар, знаете ли. А в нашем учреждении этот труд нелегкий вдвойне. За все время работы к ней не было никаких нареканий ни от врачей, ни от больных, ни от их родственников. Только благодарности. А их здесь, ой, как трудно заслужить. Говорят, что люди, пережившие жизненные невзгоды, лучше понимают страдания других. И, я думаю, это как раз тот самый случай. Карина Максимовна сама ездит дома. Росла без родителей и сейчас тоже одиноко, насколько я знаю. Может, поэтому так трогательно заботиться о наших больных, и поверьте мне, они это ценят. — Вы изучаете биографии всех своих сотрудников, Арсений Веленович? поинтересовалась Алина. «Разумеется — Разумеется, — ответил он и посмотрел на Алину через очки, чтобы не судить о людях поверхностно. До проходной Алина и Чекан шли молча и не оборачиваясь. — Ну, что скажешь? — — спросила Алина, когда они сели в машину. — Не наш пациент, — покачал головой Чекан. — Да, не наш, — задумчиво ответила Алина. — Это пациент медсестры Карины.